Глава 20. Римская империя, 303-312 годы. В конце зимы 303 года тысячный отряд тяжелой конницы возвращался в Никомидию. Усталые лошади шли шагом, военный трибун, Константин, руководивший учениями, ехал чуть впереди. Было слышно, как кто-то из его товарищей офицеров рассказывал, считая, что рассказы об уме лошади не имеют под собой основания. Когда я был ранен, то послал своего коня за врачом, как вы думаете, кого он мне привел? Ветеринара. Раздался взрыв дружного хохота. Константину смехнулся, шутка была старая, но ее всегда рассказывали на обратной дороге в Кастру. Байки о бравом офицере, вернувшемся домой из похода, традиционно пользовались успехом. Ближе к городу холостые офицеры стали обсуждать, как провести вечер. «Константин, ты едешь с нами?» «Нет, ребят, я домой». «Везет же некоторым. Получают бесплатно то, за что простым смертным приходится платить». Дома Константина ждала прелестная конкубина Минервина, с которой у него был заключен брак в форме сожительства. Она отказала многим ради возможности быть любимым. Констанция избегал более серьезных отношений. Все знали, через два года он станет Цезарем и соправителем своего отца Констанция, а значит, ему предстоял династический брак. Утром, понежившись в объятиях Минервины, Константин отправился на доклад во дворец Диоклетиан. В отличном настроении он вышел на дворцовую площадь и остановился в недоумении. Недавно построенное здание христианской церкви окружили претарианца. Военные высаживали окна и разбивали колонны портика. Зеваки подбадривали разрушителей, но были и те, кто стоял со скорбными лицами. Из церкви вышел знакомый Центурион. Константин обратился к нему с вопросом. «Что происходит?» «Видать, давно у тебя не было в Никомедии», — ответил тот. Август Диоклетиан отправил делегацию в Дельфийский оракул Не поскупился. Повозка с золотом, говорят, еле доехала. «По делу говори», — приказал Константин. Пифия сделала предсказание, которое было истолковано так. «Если мы не сокрушим христиан, они и сокрушат нас». «Вот и крушим». «Но чем христиане напугали нашего Августа, то мне неведомо». Константин мрачно глядел на то, как притарианцы грузили на повозку драгоценную утварь, выносили из церкви свитки — и кидали их кучу. — Вроде все подобрали, — доложил молодой притарианец, и Центурион скомандовал. «Поджигай — Поджигай! Пламя вспыхнуло и запрыгло по священным свиткам. Седобородый старик выхватил один, однако притарианец вышиб его из рук, а самого старика оттолкнул в сторону. Вокруг полыхающего костра собрались люди, мужчины сжимали кулаки, женщины вытирали слезы. Чей-то плачущий голос прорыдал. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». «Расходись!» — крикнул Центурион. Солдаты наставили копья на людей, и те отступили. На следующий день, в первый час после восхода солнца, на всех формах некомедии был вывешенный дикт, возвещавший о преследовании христиан. Прочитав его, Константин отправился к ближайшему мансию, там показал свою военную печать и потребовал лучшего скакуна. К исходу дня он достиг дрепана и спрыгнул со взмыленной лошади во дворе манси у трех дорог. Бросив по воде, подоспевшему конюху. Константин побежал к дому дед, Ворвавшись в атриум, кинулся к матери. Елена встретила сына радостным возгласом, но, вглядевшись в его лицо, заволновалась. Что у тебя стряслось? Диоклетиан объявил войну христианству. Вчера на моих глазах была разграблена церковь. Сегодня претарианцы ее доломали. На всех форумах не комедия, висят эдикты о разрушении церквей и сожжении священных книг. Собрания запретили, христиан сгоняют из армии, снимают с государственных постов. Отдохни, ты целый день был в седле, мы тем временем придумаем, что предпринять. В словах матери сквозило благоразумие зрелого возраста, хотя на самом деле ей не было и пятидесяти. Сын пламенно возразил. Матушка, ты, и Давид слишком известные люди в городе. «Уезжайте в свое поместье, через два-три дня и дикт будет в Дрипане». Услышав голоса, к ним вышел Теодор. «Надо позвать Иосифа и Давида». После ужина и терм Константин сопроводил Иосифа на вечернюю службу. Полная луна позволяла идти по улочкам Дрипана без фонаря. Вскоре их нагнали Давид и Елена. Храм был полон, прихожане ждали епископ. Как только тот показался, все замолчали. В наступившей тишине Иосиф передал слово Константину. Тот коротко изложил сути дикта Августа Диоклетиан. Голос Константина перекрыл громкий ропот, но Иосиф снова заговорил. «Мы не в силах изменить волю Августов, но уповаем на волю Господа нашего. Послужим ему сегодня в последний раз, и пусть благодать молитва и вера прибудут с нами всегда». После службы вы должны предупредить наших братьев в соседних городах. Христиане дружно запели грустный псалом. Голоса набирали силу, разделились на несколько протяжных мелодий и слились в единый мощный хор. Горели лампады, дрожали огоньки свечей, освещая скорбные лики святых. Константин застыл у колонны, очарованной красотой и мощью происходящего. Эти люди — потомки христиан, переживших гонения. Теперь им самим предназначались тяжкие испытания. Пение смолкло, и епископ стал называть имена святых мучеников. На каждое имя прихожане произносили «Аминь». Служба закончилась, и люди, словно бесплотные тени, медленно потянулись к выходу. Тяжкое предчувствие заставило сжаться сердце. Константин подошел к матери. обещая, что уедешь с Давидом в свое поместье. и вы тоже заберите с собой». Елена хотела возразить, но, взглянув на сына, ответила «Обещаю». Она с благоговением сняла с постамента чашу Иисуса, задержала ее в руках и передала Теодор. «Спрячь в тайнике». Священники выносили из церкви книги и свитки со священными текстами. Константин пригласил в мансию юриста, члена христианской общины, и там объяснил, что ночью необходимо составить дарственную, чтобы утром передать церковь городу. Если успеть это сделать до появления эдикта в Дрепане, прекрасная базилика будет спасена и послужит городу. С тяжелым сердцем Константин вернулся в Никомедию, к этому времени гонения стали частью жизни столицы, христиан брали под стражу и вели в храм Юпитера приносить жертвы. Потом объявили отрекшимися или отправляли на казнь. Спустя какое-то время после приезда Константина в Манси у трех дорог Явились полсотни легионеров из местного гарнизона. В жаркий полдень, когда наступает затишье, они перекрыли ворота и выстрелились по периметру двора. Военный жрец установил треножник, клетку с голубями, лик Юпитера и бюсты Августов, Даклетиана и Максимиана. Несколько солдат согнали работников Мансию. командир велел привести хозяина. Однако Теодор сам все понял и подошел к офицеру. Тот объявил, «Властям известно, что твои рабы христиане, пусть каждый из них отречется и принесет жертву Юпитеру». Сам Теодора исправно приносил жертву и платил мзлу городскому главе. Вероятно, поэтому его мансио до сих пор не трогали. Но, похоже, и здесь нашелся доморощенный Иуда. Офицер оглядел собравшихся, развернул свиток и выкрикнул несколько имен. Названные приблизились к жертвеннику. Жрец вытащил из клетки голубя и отсек ему голову. Окропил кровью устоявших у огня и возложил голубя на треножник. Запахло палеными перьями и повалил черный дым. Офицер вновь зачитал имена, и жрец достал еще одного голубя. После того, как все присутствующие приняли кровавое окропление, жрец произнес молитву за здравие правителей, и нестройный хор повторил ее перед бюстами августов. Теодор беспокоился за Иосифа и надеялся, что наказание обойдет его стороной. Но офицер объявил. «А теперь ваш епископ Иосиф отречется от своего ложного бога. Если нет, вы увидите, что этот бог не спасет его». Иосиф вышел из кузни, тяжело опираясь на палку. Офицеры и жрец ждали, когда он заговорит. Кузнец поднял голову и произнес так твердо и четко, что его услышал каждый, кто был во дворе. «Верую в единого Бога, Сына Его Иисуса и Святой Дух!» «Отрекись, иначе будешь подвергнут пыткам и казни!» — воскликнул жрец. «Так повелели августы!» «Верую в Бога нашего Иисуса! Верую, Он ждет меня в Царстве Небесном!» — повторил кузнец. Чуть подождав, офицер приказал. «Распните его!» Теодор задохнулся от невозможности происходящего. «Замени распятие ссылкой!» Приблизившись к офицеру, он прошептал. «Я заплачу!» «Сто серебряных динариев!» Так же тихо ответил тот. Теодор снял с пояса кошель и незаметно передал офицеру. Требуя внимания, офицер поднял руку и резко ее опустил. «Приступайте!» Легионеры притащили две толстые доски и склотили из них крест. Теодор кинулся к офицеру но легионеры повисли у него на руках. У Иосифа отобрали посох и подвели к месту казни. Когда ему прибивали руки и ноги, он смиренно молился. Его тихий голос поднимался к небу, пока легионеры выворачивали камни из мостовой двора и рыли яму. Крест поставили, и кузнец замолчал. В тишине прозвучали возмущенные крики и рыдания женщин, Крест окружили, но легионеры выставили перед собой копья. Офицер вынул кинжал и вонзил его в сердце кузнеца. Голова Иосифа безжизненно свесилась на грудь. «Отпустите меня», — глухо проговорил Теодор, и легионеры освободили его. Гостинщик сделал несколько шагов и заглянул в лицо друга. Оно выражало покой и безмятежность. «Поверь, это лучше, чем пытки», – полголоса произнес офицер. «Через час ты сможешь забрать его тело». Война августа с гражданами Римской империи приобретала зловещую окраску, цены росли, с рынков исчезали продукты, однако причина и гонения оставалась неясной. Явившись к Диоклетиану с регулярным докладом, Константин решил прояснить для себя этот вопрос. Он вошел в кабинет и преклонил колено. Старик любил пышные восточные ритуалы. Своих сыновей Диоклетиан не имел, поэтому, взяв сына Цезаря Констанция на свое попечение, относился к нему по-отечески. Константин учился лучших придворных риторов и философов, участвовал в войнах. Хорошо себя проявив, он тем самым заслужил место по правую руку Августа. «Встань — Встань! — приказал Диоклетиан. Константин поднялся с колена и приступил к докладу о нуждах тяжелой конницы. Выслушав его до конца, Диоклетиан заметил: "Вижу, что тебя заботит что-то другое. Можешь говорить. Теперь удобное время. Божественный Диоклетиан, я не понимаю смысла гонения на христиан." Произнеся эту фразу, Константин внутренне сжался от ужаса, но все же продолжил: "Малочисленные мирные общины не стоят такого внимания." Конфискация их имущества не увеличит казну. Если государственные казне нужны поступления, преследуя ростовщиков, пусть и эти стяжатели выкупают свои жалкие жизни. Диоклетян утрученно склонил голову и, помолчав, сказал «Я полагал, что ты поймешь меня лучше других. Теперь вижу, это не так». Август поднялся из-за стола, заложил руки за спину и прошелся по кабинету. Остановившись напротив Констанции, снова заговорил. «Добрый бог христиан сожрет римских богов, подобно лису в курятнике. Он изливает любовь на всех верующих и не требует жертв. Но он делает Рим слабым. Уже через два поколения древнюю веру забудут, как римскую доблесть. Рим стоит до тех пор, пока живы боги наших предков. Клянусь, я сделаю все, чтобы империя процветала». «Христианский бог не разрушает империю, напротив, единый бог ее укрепит», – возразил Константин. Диоклетиан свирепо уставился на воспитанника и с ненавистью крикнул. «Пошел вон! И не попадайся мне на глаза!» «Да будет твоя слава вечно с тобой, мой повелитель!» Константин преклонил колено и поспешил выйти из кабинета. По прошествии времени он часто мысленно возвращался к этому разговору, который имел далеко идущие последствия. 1 мая 305 года на холме в трех милях от Никомедии Диоклетиан собрал военных и чиновников, занимавших высокие государственные должности. На этом же месте ровно 21 год назад военные легионы провозгласили его императором. Теперь болезненно исхудавший Диоклетиан объявил собравшимся о решении, который он принял вместе с Августом Максимианом, соправителем центральной части Римской империи. Они отрекались от высших титулов и передавали власть новым августам, Галерию и Констанцию отцу Константина. Большинство собравшихся ожидали, что титулы цезарей получат Константин и Максенций, взрослые сыновья новых августов. Но их получили ничем не примечательные офицеры, которые служили под началом галерии. Константин остался не у дел, однако август галерий держал его под неусыпным наблюдением и при каждом удобном случае омрачал жизнь. Так во время пира после охоты галерий втолкнул его в клетку с голодным леопардом. Разъяренный зверь напал на Константина, но через мгновение забился в его руках с перерезанным горлом. Это происшествие получило широкую огласку, обрасло невероятными деталями и подробностями. Вскоре Константин получил письмо от Елены. А вы, Константин, в поместье пришла ужасная весть о твоей битве с львами. Насколько тяжелы твои раны. Тебе следует как можно скорее покинуть не комедию. Двор галерии опасное для тебя место. Езжай в мансию, и если не застанешь Теодора, знай, где отыскать тайник. В кузнице есть воздушный колодец, на дне в боковой кладке увидишь большой камень. Нажми на него, и тебе откроется комната. В ней ты найдешь мешки с монетами. Возьми только часть, больше тебе не увести. Священные чаши Иисуса пусть остаются в тайнике до лучших времен. Там же увидишь список с именами христианских епископов, западных городов и письма Давида с просьбой о помощи. Ты не крещенный, но христиане тебе помогут.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 Четыре кровавые бразды на плече, все, что осталось после короткой схватки с Леопардом. Мысль покинуть двор галерии посещала Константина и раньше, но безопасное место для него было только одно: рядом с отцом. Добираться до августа Констанции пришлось бы через территории, которыми управляли враждебные Цезари. Константин рассматривал возможность переправиться к пирсам но не мог принести римскую доблесть в жертву Сассанидам. Не хотел воевать против тех, с кем еще недавно сражался плечом к плечу. Письмо от отца пришло как нельзя кстати. Констанций сообщил о своей болезни и просил своего соправителя Августа, Галерия, отпустить сына в Галлию. Дабы искренить дворцовые сплетни о неприятной истории с Леопартом, Галерий сделал широкий жест и на официальном ужине в присутствии гостей позволил Константину отправиться к больному Августу. Утром отрезвев, в галерее передумал и велел вызвать Константина, чтобы упечь его за решетку. Но выяснилось, что тот не стал откладывать отъезд и ночью покинул Никомедию. Отправленная в догонку погоня не обнаружила следов беглеца. И тогда голубиная почта доставила во все большие города вдоль дорог в западном направлении приказ арестовать Константина. В качестве особой приметы были указаны следы звериных когтей на правом плече. Между тем, секрет маршрута Константина был прост. Как и велела матушка, он завернул дрепан. К Мансию прибыл в предрассветное время, одновременно с тем, как отворили ворота и подвезли провизию. Теодор заметил внука до того, как тот подъехал к воротам. «Ты ли это, Константин? Неожиданное время для приезда». Подъехав, он спешился и сообщил деду. «Я уезжаю к отцу, он болен, не исключаю, что за мной отправлен на погоня». «Нет, так просто тебя не отпущу. Я поклялся Елене, что провожу тебя в тайничок». У кузницы Тодор сдвинул створку ворот, зажег лампу и посветил в колодец. «Полезай. Я знаю, что нужно делать». Константин забрал у деда светильник, спустился вниз и открыл вход в тайную комнату. Внутри он увидел сверток, напоминавший по форме чашу, еще там стояло несколько запечатанных кожаных мешков. «Серебро матери, возьму пару горстей, пригодятся в дороге». Константин сломал печать и запустил руку в мешок, но серебро показалось непривычно тяжелым. Он посветил внутрь и пораженно застыл. Мешок был полон золотыми ауреусами Октавиана Августа. «Ах, непростая моя матушка», — подумал Константин. «На эти деньги я бы смог купить лошадей и экипировать тысячи катафрактов, да еще кормил бы их целый год. Сверху раздался приглушенный голос Теодора. «Мать, велела взять только часть!» Наполнив свой кошель ауреусами, Константин выбрался из колодца. Дед обнял его и повел в конюшню. «Идем, выберешь себе пару лошадок, тогда не придется менять их в постоялых дворах. Погоня быстро собьется со следа. Мне нужно спешить. Сначала Дорсия накормит нас завтраком, Потом отправимся в порт и подыщем тебе корабль, который пойдет в Гераклею. В море отдохнешь. Впереди две тысячи миль верхом. Константину и в самом деле предстоял долгий путь через всю империю с востока на запад. По прибытии в Гераклею в первый же день он преодолел 80 миль и ночью подъехал к воротам постоялого двора. Однако, заметив у ворот вооруженных легионеров, понял, что его разыскивают. Тогда он обратился к местному епископу, имя которого отыскал в списке Давида. В христианской общине Константин получил приюты из свежих лошадей. Тот же епископ сообщил ему имена братьев во Христе, которые живут в Филиппополе. Достигнув Филиппополя, Констанций отыскал нужную улицу, утопавшую в яблоневых садах, и дом, возле которого стояла повозка, запряженная валами. Проехав мимо, он остановился поодаль, чтобы проверить, нет ли опасности. Тут же миг из дома вышли легионеры и закинули в повозку что-то тяжелое. Лошадь Константина захрапела и поднялась на дыбы. Запах крови был сильнее запаха яблок. Валы тронулись с места и медленно потащили повозку. Когда она подъехала ближе, он увидел трупы детей и взрослых. Легионер на ходу натянул полок и в ответ на взгляд Константина заметил. Нечестивые христиане отказались отречься от веры. Слава Августам, их казнили на месте. Спустя месяц после побега Константин переправился через Рейн и оказался в Галлии. Еще три дня и он обнимал отца в каструме Гизариака. Со дня их последней встречи Констанций постарел и выглядел старше своих 56 лет. Однако его лицо светилось безмерной радостью. «У меня большие планы, сын. Хочу показать тебе Британию. Завтра на рассвете выходим в море». Когда утром флагманский корабль «Августа Констанция» покидал гавань Гизариака, верхушка высокой мачты с вымпелом уже освещалась солнцем. В его сопровождении шли две беремы с полным вооружением. В Британском море ветер наполнил паруса, и корабли неслись по волнам со скоростью галопирующей лошади, Так для себя определил Константин. В первый же день морского путешествия с Константином приключилась морская болезнь. Он мало путешествовал морем и не терпел качки. Тем не менее, преодолевая недуг, твердо стоял на мостике рядом с отцом. Долго ли продлится путешествие? Отец развернул карту. Если ветер не сменится, через три часа достигнем Британии и пойдем вдоль берега. К полудню обогнем мыс и ближе к вечеру, вместе с приливом, войдем в реку Тамесис. «Значит, дальше рекой?» – спросил Константин. «Такой маршрут его устраивал больше. В Дубрисе высаживаться не будем, поднимемся вверх по реке до Олондии Там расположен большой каструм», – Констанций похлопал сына по плечу. «Представлю тебя легионером, как будущего главнокомандующего». Берег Галии медленно удалялся, а полоска по курсу превращалась в ослепительно белые скалы, военные корабли догнали и обошли караван торговых судов. Нос флагманского корабля больше не рыскал, и качка была терпимой. «Нравится?» — поинтересовался Констанций. Константин молча кивнул, и отец продолжил. «С мастером Героном, который строил все мои корабли, я познакомился в Дрипане, когда Аврелиан послал меня туда за беремами. «Если у Крабелов есть своя муза, то она не расстается с Героном». «Тогда ты познакомился с матерью?» — спросил Константин. Отец не ожидал такого вопроса, но все же ответил. «Да, влюбился с первого взгляда и ни разу не пожалел. Тогда почему развелся?» Констанций повернул голову и взглянул на сына. «Ты с юного возраста жил при дворе Диоклетиана, но так ничего и не понял». Божественный Август и Диоклетиан, и Максимиан желали получить меня с потрохами, и если бы я возражал, нас всех бы убили. Меня отправили воевать в Британию, на границу империи, но вы были спасены, и это давало мне силы жить. Немного помолчав, Констанций спросил. «Твоя мать считает меня предателем? Она никогда ни в чем не упрекала тебя?» «Воистину, благородная женщина». Отец отвернулся, но Констанций успел разглядеть его слезы. К ним подошел с докладом Центурион. «Главнокомандующий, есть подозрение, что идущее впереди судно пиратское». Констанций приблизился к ограждению и вгляделся вдаль. «Это длинный, корабль, но при этом имеет большую осадку и знак торговца. Полный ход, догоняем». Матросы поставили еще одну мачту и подняли парус. Флагманский корабль ускорился, беремы сопровождения не отставали. Корабельный триерах командовал. «Весла на воду!» Под палубой зазвучали удары барабана, грибцы налегли на весла. Констанций приказал. Нужно взять их быстрее, впереди устья реки, где легко спрятаться в рукавах. Маневр флагмана заметили на пиратском судне и тоже опустили весла на воду. Было слышно, как отчаянно бил барабан. «Успеть! Успеть! Успеть!» Расстояние быстро сокращалось, корабль Констанции взял правее. Несколько мощных грибков вывели его вперед. Он написал дугу и преградил пиратам вход в устье реки. Первая берема сопровождение прижала их к берегу, вторая отрезала путь к отступлению. Баллисты берем нацелились на пиратский корабль. «Сдавайтесь — Сдавайтесь! — крикнул в Триерар. Ответа не последовало, и римская баллиста выстрелила. Дротик мощно вонзился в скамью под гребцом, размажив его икроножную мышцу. После этого пираты стали снимать свои шлемы и насаживать их на копья. Два контуберния морской пехоты перебежали по веслам на захваченное судно и пленили команду пиратов. На мачте подняли вымпел Августа Констанция, который возвестил, что отныне корабль принадлежит римскому флоту. Когда, обогнув мыс, корабль плавно лег на прежний курс и качка уменьшилась, матросы поставили под навесом стол, закрепили его на палубе и пригласили Августа сына сыном от обеды. Блюда, которые подавали Константину, были изысканы. Отец довольствовался жидкой протертой кашицей. В ответ на удивление сына он пояснил. «Жареное мясо теперь не для меня. Врач сказал, от походной кухни в моем желудке возникла язва». Иногда нас заживает, а иногда кровоточит. Это кажется поставить меня на ноги. После обеда прислужники вынесли на палубу два кресла. Отец и сын расположились с удобствами. Констанция сразу всхрапнул, а Константин, убаюканный качкой, несколько позже. Солнце клонилось к закату, Константина разбудили проникшие под навес лучи. Он встал и огляделся. С обеих сторон реки были низкие берега, поросшие лесом. В трюме прозвучала команда, и борта щетинились веслами. Констанций взглянул на вымпел, ветерок едва-едва его шевелил. Под палубой вновь ударил барабан, грибцы опустили весла, и судно пустилось вверх по течению. Ближе к ночи береговая картина сменилась, при полной луне виднелись постройки и крепостная стена. Вскоре беремы сопровождение встали на рейд, а флагманский корабль причалил к понтону. С него Констанция и Константин сошли на каменный пирс. Городские ворота Лондиниума были закрыты на ночь, однако с дозорных башен заметили вымпел Августа, и створки ворот разошлись. Правители в сопровождении небольшого отряда морской пехоты и Константина пустили в город. На площади за воротами их встретил небольшой богато украшенный храм Меркурия, покровителя купцов и обманщиков. Его бронзовая статуя в крылатом шлеме с кадуцеем в руке венчала здание. «Сразу видно, какого бога почитают в лондоне уме», — сказал Константин. «Меркурий любит не только горожане. Местные племена обожают рассказы о проделках вороватого бога», — улыбнулся Констанций. «Храм строили на деньги торговцев, а я подарил городу термы. Видишь, что здание с куполом. Помыться будет не лишним». Луна заливала город призрачным светом, деревянные дома обрамляли узкие улочки, уходящие в темноту. Отряд свернул на широкую дорогу, ведущую к Каструму, крепости и внутри крепости. Короткая прогулка по городу завершилась в удобном доме, где обычно селился август. На следующий день Констанций представил сына местному гарнизону. Константин сразился в тренировочном бою с офицерами и показал восточные приемы чем вызвал почтительное восхищение. Вечером Константин вместе с отцом отправился на праздничный пир к наместнику. В сравнении со скромным жилищем Августа вилла сановника казалась дворцом. Впрочем, это не мешало приглашенным гостям с почтением относиться к правителю. Днем позже Констанция объявил. «Мы едем на юг инспектировать рудники. Ты должен знать настоящую цену этой земли». Они тронулись в путь под утро в сопровождении отряда легионеров. Нескончаемый мелкий дождь сыпался на всадников, на лес и зеленые поля вдоль дороги. Константин услышал глухие удары с интервалом в четыре удара сердца, откинул мокрый капюшон, пытаясь определить происхождение звука, и вопросительно взглянул на отца. Тот многозначительно произнес. «То бьется сердце Британии. Скоро ты все увидишь». Дорога поднялась на холмы, и перед ними открылась унылая, лишенная растительности равнина. «Видишь дым вдалеке?» — спросил Констанций. «Это плавильные печи. От них железные чушки свозят к водяному колесу у подножия холма. Там инженеры придумали механический молот, который поднимает вода». Отряд шагом подъехал к кузнице, перекрывая шум воды и работавших молотов, Констанций прокричал. «Один молот заменяет сорок молотобойцев!» «Скоро здесь будет оружейная фабрика!» Шум Молотов оглушал, Константин наблюдал за тем, как болванки превращаются в стальные листы. Стопка готовых лежала рядом. Досорные рудника бросили кличи, и Констанцией тут же окружили мастера, инженера и управляющие. Они говорили с правителем почтительно, но без всякого страха. Вечером к дождю прибавился пронизывающий холодный ветер. Было июль, и Константина это поразило. Какая же погода здесь бывает зимой? Немного прохладнее, сдержанно ответил Констанций. Отряд заночевал на виле местного богатея в типичном римском домусе с красной черепицей, фресками, мозаичным полом и озелененным перистилем. Во внутренних помещениях был теплый пол, что оказалось вовсе не лишним. Инспекция рудников продолжалась лето и осень. За несколько месяцев Константин изучил добычу всех известных металлов, Свинца, серебра, медиа, олова, золота и железа. Когда лиса поменяли краски, отец и сын вернулись в Лондинюм, где Констанций подвел итог. «Ты видел, как рождается богатство империи. Цени инженеров, воспитывай управляющих. Учись и будь осведомленным во всех областях знаний. Обещаю тебе, отец!» — с благодарностью заверил Константин. «Дальше наш путь ляжет на север, в Эбаракум». Там живет моя жена с детьми. Я познакомлю вас, и ты должен поклясться, что позаботишься о них, когда не станет меня. Клянусь. Осталось еще одно государственное дело. Нам нужно выбрать подарки для вождей племен Каледонии. За них платит казна? С удивлением спросил Константин. Это дешевле, чем воевать, ответил ему отец. Тем же днем в резиденцию августа приехали ювелиры и разложили на столах свой товар. Констанций выбрал несколько массивных витых торквисов и добавил к ним фибулы с кельтскими рунами. «Ты должен одарить жены, дочерей местных вождей», — сказал он сыну. Константин остановил свой выбор на нескольких золотых ожерельях, а пока ювелиры паковали украшения в мешки и футляры, заплатил за несколько изящных вещиц, которые собирался преподнести жене и дочерям Констанции. Небольшой конный отряд сопроводил Августа Констанция и его сына Константина в северную столицу Британии, Эбораком. Погода была прохладной, как бывает в самом конце осени или в начале зимы. Вшел дождь, отец и сын спешили с лошадей и перебрались в коруку. Константин разглядывал в окно непривычные для него леса с остатками рыжих листьев. Они были наполнены дичью, иногда из-за деревьев появлялись олени, кролики... Выбегали на луга и сопровождали всадников. Дорогу пересекали ручьи и реки, их было, на удивление, много. Двигались быстро, Констанций торопился к семье. Ночевали в городках, выросших вокруг римских крепостей. Дни укоротились настолько, что это заинтересовало Константина. На южных рубежах Римской империи такого нет. Отец рассказал, что когда-то в его резиденции жил ученый-грек. Он утверждал, Если продвигаться дальше на север, то день станет еще короче. В конце концов найдется такое место, где зимой будет ночь, а летом день. — И где сейчас этот грех? — спросил Константин. — Этого я не знаю. Он попросил денег на путешествие, сказал, что если все время плыть на запад, то можно вернуться в то же место, но только с другой стороны. — Жалею, что не помог ему. — Константин повеселел. Было бы не лишним проверить. К исходу четвертого дня они подъехали к Ибаракуму, свернули на узкую дорогу по обе стороны, которой тянулись промокшие голые сады. Всадники въехали во двор в тот момент, когда разошлись тучи и засияло солнце. Констанций первым спрыгнул с коня и вошел в теплый дом. Константин последовал за ним и увидел, как он целует трех малышей. Трое старших детей терпеливо ожидали в стороне, когда отец их обнимет. Федора жена Констанции, приблизилась к мужу последней, и по ее лицу было видно, что она любимая и любит. Наутро Константин решил побродить по городу, который был построен вокруг военного каструма возле реки. Серые улочки не слишком походили на римские, а публика была с налетом провинциальности. Латынь горожан не отличалась изысканностью. Но когда появлялось солнце, городок становился ярче и приобретал средиземноморские очертания. В христианском храме, что располагался между форумом и храмом Меркурия, шла воскресная служба и слышалось пение хора. На этой части Римской империи гонения на христиан не прижились, и это было заслугой Констанции. Константин не стал заходить в церковь, но музыка пробудила в его сердце воспоминания о матери. После Сатурнали Август Констанции и Константин с конной сотней выступили к валу Адриана, откуда им предстояло двигаться еще на 120 миль в северном направлении. Лишь на следующий день к вечеру они достигли Каструма, Виндоланда. Здесь были просторные конюшни и свободные казармы для всадников. После продолжительного марша на холоде под дождем сухие теплые помещения казались заслуженной роскошью. Утром август Констанции с сыном и офицерами форта подъехали к валу Адриана. Это была мощная крепостная стена с бойницами и наблюдательными башнями. Офицеры поднялись на стену, и префект лагеря сообщил. Здесь проходит граница римского мира, дальше простираются земли варваров. Адрианов фал проходил по гребням холмов, спускался в низины и, не прерываясь, уходил за горизонт. Со стороны противника перед стеной был вырыт глубокий ров. Ширина стены позволяла свободно разойтись двум пешим воинам, не задев друг друга плечами. «Сколько же легионов строили этот вал?» – спросил Константин. Ему ответил пожилой заслуженный Центурион. «Думаю, что 1020 двадцать военных император Адриан привел сюда девятый испанский легион. Потом подогнали несколько ауксилий, да еще два легиона из тех, что стояли на границе. Какова его высота? 20 футов плюс глубина рва. Бывает и выше, если стена стоит над обрывом. Серьезная защита». Неужели всю Калидонию от Римской империи отделили? От моря до моря 80 миль. Виндаланда стоит посередине. Сначала строили форты, но толку не было. Каледоны, Пикты и Крионы ходили нас грабить, как на рынок. Тогда Адриан решил соединить все форты и каструмы стеной. И это сработало? Конечно. Теперь смотровые башни одна от другой через полмили стоят. А раньше-то были реже. Офицеры вернулись в Каструм, и Констанций потребовал Квестера, чтобы справиться о запасах зерна. Сыну объяснил, что несколько лет назад приказал построить вдоль Адрианного вала зернохранилище, чтобы продавать зерно в Каледоне. «Дикие племена не умеют обрабатывать землю. Когда у них случается неурожай, мы раздаем зерно бесплатно, зерно — наше оружие». «Набеги варваров прекратились?» — спросил Константин. Отец ответил. «Хвала богам, да». Еще через день отряд Августа Констанция двигался рысью на север от Адрианового вала вглубь Калейдония. В полдень они достигли заброшенного римского форта, рядом с ним образовался поселок из круглых хижин, сложенных из камней, позаимствованных из крепостной стены. Здесь Августа ждали вожди Крионов. На поляну вынесли низкие столы и установили их полукругом. Римлянам дали скамейки, местные сидели на траве, постелив под себя звериной шкуры. Угощение было простым, но обильным – горы жареного мяса, свежеиспеченный хлеб и кувшины с хмельным ячменным напитком. Женщины принимали участие в пиршестве наравне с мужчинами. Констанция преподнес вождям золотые дары и произнес речь на местном диалекте, представив Константина как сына и своего наследника. Константин передал золотые украшения женам вождей и пир начался, когда хмельные амфоры опустели, Констанции и вожди приступили к торгу, решался вопрос о том, сколько воинов выделит Крионе для службы Риму. Константин тем временем наблюдал за пирующими, музыканты на лирах и флейтах заиграли веселую мелодию, женщины встали в хоровод, мужчины образовали вокруг них кольцо. Мелодия ускорялась, танцующие двигались по кругу все быстрее. Наконец хороводы разделились на пары и закружились в бешеном темпе. Внезапно музыка смолкла, пара остановились, подняли руки и воскликнули дружное «Ха». После этого начались забавы посерьезнее. «Крионские воины стали сражаться на мечах, зрелище было опасным и завораживающим. Клинки тупые или заточенные?» – спросил Константин. «Здесь все настоящее?» – ответил Констанций. Варвары вызывали соперников и бились до первой крови, зрители делали ставки – и подбадривали бойцов криками. К Константину приблизился юноша в надвинутой добровей шапке и произнес фразу на местном языке. Константин вопросительно взглянул на отца, и тот перевел. «Это вызов на поединок». «Я с детьми не дерусь». Вокруг сделалось тихо, Констанций понизил голос. «Воин взрослый, и ты не можешь ему отказать, это примут за оскорбление». Константин вытащил мечи и принял боевую стойку, юноша выпрыгнул вперед и зашел слева, потом отскочил и снова атаковал. Он двигался ловко и не делал лишних движений. Плесун, как мысленно прозвал его Константин, оказался серьезным противником и в конце концов рассек мечом его тунику. Зрители испустили восторженный рев. Константин осознал, что не может посрамить славу римского оружия, и когда Плесун снова пошел в атаку, Резко приблизился и мечом сбил с него шапку. На плечи воина обрушился водопад рыжих волос. «Женщина!» — Константин опустил меч и склонил голову. «Признаю себя побежденным». Для ночлега Константину предоставили круглую хижину со островерхой соломенной крышей. Не в силах уснуть, он снова и снова переживал сегодняшний поединок и ловил себя на том, что его не отпускает чувство досад. Луна заглянула в дымоход, все звуки в поселке стихли, но вдруг скрипнула дверь, в южно проскользнула тонкая фигурка и приблизилась к ложу Константина. В свете луны волосы женщины-воина казались огненно-рыжими. Она скинула тунику, влезла под одеяло и горячо прошептала Константину. «Меня зовут Эбин». На границе своих владений римлян провожал конный отряд молодых креонских воинов, Римские кавалеристы двигались строем на марше. Креонская молодежь со свистом и гиканьем мчалась на низкорослых лошадках на перегонки, исчезала где-то вдали, потом возвращалась, орала песни и пугала лесной народ. Константин искал глазами рыжеволосую бин, но заметил ее лишь на границе, где оба отряда кавалеристов остановились. Направив к ней коня, Константин зарюбовался веснушчатым светлокожим лицом и васильковыми глазами. «Останься со мной!» Эбин покачала головой, и он спросил. «Почему?» Она показала на ровные ряды римского конного отряда. «Вы порядок?» Затем обернулась к вольностоящим стоящим креонским всадникам. «Мы свобода!» Эбин что-то гортанно крикнула и пустила коня в галоп, за ней на перегонке поскакали креоны. Римский отряд, возглавляемый Августом Констанцием, двинулся в земли Калидонов, потом были Альбаны, В Абаракум они вернулись лишь в конце зимы. Там Констанций подвел итог. Главное богатство северных племен – хорошие воины. Легионы в Галлии состоят наполовину из них. Британия – маленькая империя, но в ней есть все, что необходимо. Когда ты поймешь, как управлять Британией, тогда ты научишься управлять всей Римской республикой. После этого разговора судьба подарила Константину еще полгода общения с отцом. В августе 306 года Елена получила письмо из Эбаракума, а вы, матушка этой ночью на моих руках скончался отец. Смерть была неожиданной и быстрой, врач сказал, что в его желудке открылась язва, которая могла кровоточить весьма обильно. Последнее стало причиной кончин. Год, проведенный с отцом, многому меня научил, я сопровождал его в поездках по всей Британии, Он представил меня легионером гарнизонов и сенатором местных провинций. На севере отец познакомил меня с вождями племен, он был моим наставником и другом. Сегодня легионы отца провозгласили меня августом. Начинается новая эпоха, которую своими трудами подготовил отец. Я любил его всем сердцем, твой сын Константин. Спустя шесть лет карука Елена в сопровождении четырех конных телохранителей остановилась в латинских ворот Вечного Города. Дальше в Рим нужно было идти пешком или ехать на лектике. Всадники спешились, один из них открыл дверцу коруки и помог сойти на мостовую благородной Матроне. Елена, посидевшая и слегка располневшая к тому времени было без малого 60. В сопровождении горничной Елена вошла в ворота, за которыми бурлил шумный рынок. Два телохранителя раздвигали толпу руками с раскатистым рыком «Раступись!», иногда для убедительности добавляли пинок. Еще двое оберегали Матрону сзади. Проход под надвратной башней из светлого травертина был узким, но улица за ним довольно широкой. Дорога привела процессию к цирку, а затем к палатину. Здесь у входа в дворцовый комплекс стража почтительно склонилась перед Еленой. Придворный, одетый в шелковую тунику и пурпурный плащ, преклонил перед ней колено. — Благородная матрона Елена, я отведу тебя в покое! — так повелел Август Константин. Он проводил Елену в ту часть дворца Домициана, где она проживала с Констанцием и юным Константином более 20 лет назад. Из гулкого в вестибюлю послышался голос сына. — Матушка, вот и ты! Он шел навстречу ей, высокий, статный, красивый. Вышитые золотом одежде. Константин олицетворял собой успех, победу и власть. Мать и сын обнялись. «Ты приехала одна?» — удивился он. «Я предполагал, что Давид сопроводит тебя в путешествии». Август Галерий разрешил богослужение, и Давид стал епископом. А еще после смерти Теодора ему пришлось заниматься делами Мансию. Я буду его глазами. «Милая матушка». Наша община молилась за тебя, сынок, просила у Бога помощи. Молитвы мне помогли. Константин с благодарностью взглянул на мать и коснулся губами ее щеки. Идем, я все тебе расскажу. В небольшом уютном триклине и впервые за шесть лет мать и сын наконец могли поговорить за ужином. В последние годы моя армия усилилась христианами, которые спасались от преследований. Надеюсь, ты убедился в том, что эти люди особой стойкости. «О, да, матушка, ты преподала мне великую науку. Я слышала, что в борьбе за власть ты сразился с Максенцием. Сражение готовилось несколько лет, но победа пришла стремительно. Перед выступлением войск я увидел знамение. Крест, символ Христа, плыхал в полнебе. Многие узрели его, но я решил, что он предназначен мне, и распорядился изготовить лаборум с хризмой и надписью «Сим, побеждай». Мы победили, и это был Божий перст. В твоем дворце я видела немало архиепископов, еще недавно их место было только в тюрьме. По моему приказу готовятся важные документы о свободе вероисповедания, возврате церкви собственности и возмещении убытков. И это было бы справедливо, с одобрением проговорила Елена. Но где же ты возьмешь столько денег? Услышав этот вопрос, Константин помрачнел. Растянем выплаты на несколько лет, средства будем измать из налогов. Елена поднялась из-за стола и торжественно объявила. «Сейчас я сделаю то, ради чего проехала половина империи. Ты говоришь загадками. Отошли рабов, возьми эту лампу и следуй за мной». Они прошли в мраморный вестибюль, Елена остановилась и нажала рукой на камень. Часть стены повернулась, открыв лестницу. «Помоги мне». Попросила она и стала медленно спускаться по ступеням, опираясь на руку сына. Спустившись по лестнице, они проследовали дальше и перед ними затрепетали тысячи огоньков. — Что это? — воскликнул Константин. — Золото Флавиев. Как-то о нем узнала. Много лет назад император Аврелиан приказал мне рассчитать, все ли сокровища Иерусалимского храма были потрачены Флавиями. Изучив документы и планы, я узнала, что значительная часть сокровищ осталась, но не успел рассказать об этом Аврилиан. Теперь понимаю, что это было божественное провидение. Матушка, ты сделала Риму поистине царский подарок. На эти деньги я выстрою новую прекрасную столицу на новом месте. Это будет первый христианский город. Ты благороднейшая из женщин. В честь знаменательного события Константин распорядился отчеканить монеты с портретом Елены и надписью «Нобелисима Фемина».